Чарльз Огастус к и н к е й т м у н д ж я читает Кирилл р а д ц и к В Насике стоял душный сентябрьский день. За последние дни с неба не упало ни капли, да и до этого дождей было куда меньше обычного. Сказать по правде, з а с у х и здесь боялись так сильно, что как-то раз жрецы храма Рамачандры Целые сутки не давали покоя своему главному идолу, непрестанно поливая его холодной водой. Этот способ предложил английский судья, который пользовался у всех необычайным уважением как большой знаток священных текстов на санскрите. Он подкрепил свое предложение таким количеством цитат из вед и пуран индуистских писаний и посланий, что жрецы, хотя и с некоторым смущением, последовали совету англичанина. Ценность совета быстро подтвердилась. Не прошло и суток, как разразилась сильнейшая гроза. Целую неделю лила непереставая, и земля, в п и т а в ш дюймов драгоценной влаги, утратила свою железную корку и, хотя все еще хотела пить, стала достаточно мягкой для раннего посева. После этого н е п о с р е д с т в е н н о й угрозы голода уже не было, но зато начались вспышки чумы. И одним из тех, кто имел несчастье заразиться, стал подававший большие надежды юный брамин по имени Махадев Джоши. Он происходил из благородных браминов Дешастха и добился выдающихся успехов в учебе. Школу в Насике он закончил, собрав все награды, какие только было возможно. Потом он поступил в деканский колледж под Пуной и б л е с т я щ е его закончил, получив степень по математике с особым отличием. К тому же он был незаменимым игроком в спортивной команде деканского колледжа, и доктор Селби, ректор колледжа, любивший м а х а д е в а как родного сына, предложил ему должность младшего профессора математики. Но ю н о г о Брамина привлекла адвокатура, в которой он мог, как нельзя лучше, применить свой проницательный ум и совершенное знание английского языка. Сложный экзамен на адвоката высокого суда м а х а д е в выдержал с исключительным блеском. Бледный от непрерывных занятий и горящий желанием вновь увидеть родителей и друзей, он вернулся в Насик, прекрасный город у истоков реки Гадавари. Там. После трех недель ничем не омраченного упоительного безделья он заболел чумой. Что же в этом удивительного, если старый особняк его родителей Вада был построен еще во времена пешв и кишмяки шел крысами. Крысы переносили зараженных блох, блохи прыгали по босым ногам домочадцев, и таким образом инфекция стала распространяться. Сначала заразился слуга. Затем живущий в доме дальний родственник. Чума их не убила, но через них передалась дальше. Так что когда измотанный тяжелые учебы и недосыпанием Махадев вернулся в родительский дом, он стал ее легкой добычей. Отец Махадева Балвантрао и его мать Сарасватибай вне себя от тревоги, самоотверженно ухаживали за больным сыном. Отца обуревал вполне естественный страх. да и кто не испугается за жизнь столь удачного сына? Для беспокойства матери была еще одна причина, более зловещая. В возрасте двенадцати лет Махадев получил священный шнур и так был посвящен в касту браминов. По индуистскому о б ы ч а ю а в насике свято ч т и л и традиции, Махадев должен был жениться в пятнадцать лет. Сарасватибай страстно желал его брака, и родители уже обо всем позаботились. м а х а д е в был обручён с Нормадабай, хорошенькой дочерью ведущего адвоката по уголовным делам из соседнего с Насиком Ахмаднагара. Но старый был вантрао Джоши, преисполненный ч е с т о л ю б и в ы х замыслов о будущности сына, под разными предлогами откладывал свадьбу. Он хотел, чтобы мальчик не отвлекался до окончания выпускных экзаменов. Теперь экзамены были успешно сданы, и Балвантрао уже подготовил текст свадебных приглашений. Его предполагалось печатать в типографии в Бомбее большими золотыми буквами на красивых открытках. Однако они не успели начать брачные церемонии, потому что Махадев заболел, и Сарасватибай мучилась мыслью, что ее сын так и умрет, Мунже, д юношей б р а м и н о м получившим свой священный шнур, но еще не женатым. Ей не давало покоя народное п о в е р ь е согласно которому душа м а х а д е в а в этом случае превратится в отвратительного злого духа. Лишенный следующего рождения из-за греха родителей, задержавших его брак, м а х а д е в всеми п р о к л и н а е м ы й будет обитать в дереве пипал, наводя ужас на всю округу. Лишь время от времени он сможет ненадолго покидать свое пристанище, чтобы сыграть какую-нибудь безобразную шутку с несчастным прохожим. с п а с т и с ь он мог лишь одним способом — завладеть чужим телом. Но мать знала, как это трудно, поэтому она не престанно молилась Вишну и Ганпати, Шиве и Парвати и всем богам, каких только знала. Даже жестокосердному Сатурну, чтобы сыну стало лучше, и он по крайней мере успел жениться на Нормадабай. За больным мальчиком ухаживали не хуже, чем за каким-нибудь англичанином. Главный врач Насика был вызван на консультацию, и под его наблюдением местный лекарь выписал все, что требовалось. К несчастью, от чумы нет никаких особенных лекарств. Все, что тут нужно, это крепкий организм и хороший уход. Мать и сестры м а х а д е в а находились у его постели днем и ночью, так что в хорошем уходе он недостатка не испытывал. Благодаря их неусыпной заботе бубоны у него под мышками становились все меньше и меньше. Болной ь юноша улыбался и даже смеялся, и тогда его веселость передавалась всем обитателям дома. Однажды, когда ему принесли утренний чай, он сел, поддерживаемый матерью в кровати, потянулся к чашке и вдруг упал вперед, выбив чашку с блюдцем из ее рук. Она отвернулась, чтобы взять полотенце и вытереть ему руки и грудь. В этот момент тело м а х а д е в а повалилось на бок, съехало и застыло наполовину, свесившись с постели. В отчаянии Сарасвати стала звать мужа. Скорей, скорей, кричала она. Махадев упал, ему очень плохо. Старый был в антрау в это время увлеченно читал газету Кессари. В статье решительно осуждалось одно из последних постановлений правительства Индии. Тем не менее, услышав крик, он бросил газету и побежал наверх по деревянной лестнице, ведущей в спальные комнаты. Там он увидел неподвижного Махадева, свисающего с постели. И распростертую на его теле сарасвати. Он забормотал на маратхи. к е й з а л е к е й з а л е что случилось, что случилось? Подойдя, он поднял сына, снова уложил его в кровать и проверил запястье. Затем он положил руку на сердце Махадева. Пульса не было и сердце не билось. С невозмутимым спокойствием деканского брамина Бальвантрао сказал ровным голосом. Как мне кажется, м а х а д е в мертв. Срасватя, б е з у м е в от горя, закричала на мужа: "Да, он мертв, и из-за твоих нечестивых идей он умер не женатым, Мунджия, и будет жить как злой дух еще долго после того, как мы умрем и возродимся. Какая ерунда! Зачем верить в эти детские сказки? Мунджи не становятся злыми духами, это просто миф и с у е в е р и е В любом случае, добавил он примирительно, если м а х а д е в действительно станет злым духом, мы всегда сможем задобрить его, п р и н о с я рис и зерно или даже другой раз птицу. Но как был в Антрау не старался утешить ее, никакие слова не могли уменьшить горе бедной матери. Если бы ее сын умер женатым, она возможно справилась бы со своей тоской и смогла пережить его смерть. На у ж а с н а я м ы с л ь о том, что ее дорогой сын из любимца школы, колледжа, да и всего Насика превратится в н е н а в и с т н о г о горожанам призрака, причиняла Сарасвате н е п е р е н о с и м о е с т р а д а н и е Когда был в Антрао и мужчины-родственники вернулись с церемонии, во время которой тело Махадева было предано погребальному костру, они обнаружили его мать на полу у п о д н о ж ь я лестницы, ведущей на второй этаж. Произлияние в мозг настигло ее, когда она поднималась наверх, чтобы в последний раз взглянуть на комнату сына. Она повалилась назад и при падении сломала шею. Через день ее тело перенесли на то же место, где до этого горел костер, поглотивший м а х а д е в а Бедный старик был в антрау, обрил голову и усы и выдержал положенный двенадцатидневный траур. Он искал утешения в преданной заботе дочерей, в изучении священных санскритских книг и совсем не интересовался вопросом, который другие горожане в тревоге задавали друг другу: где же п о с е л и т с я м у н д ж и я В течение многих дней после смерти Махадева жители Насика раскладывали выкрашенные в красный цвет камни у корней деревьев в пепал в окрестностях города. Несколько деревьев неподалеку от старого Насика, как говорили, были заняты другими мунже, д и духи уже получали должное почитание и небольшие ежедневные подношения риса. Никому из горожан не приходило в голову, что новый мунже д уйдет дальше за пределы центра Насика. Они упустили из виду, что м а х а д е в который часто общался с англичанами и испытывал к ним симпатию, вполне мог обосноваться. Недалеко от их квартала. Однажды вечером около десяти часов респектабельные брамины Насика с женами и детьми на нескольких двухколках Тонга отправились в путь, чтобы сесть на полуночный экспресс от станции Насик Роуд. Поезд прибывал в Бомбей на следующее утро. Ночная поездка позволяла пассажирам спокойно уснуть и избавляя от жары, неизбежной для дневного путешествия по готам. И через равнину Конкан. Днем в вагонах третьего класса стоит страшная духота, и индийские дети сильно от нее страдают. Дорога до станции шла к западу от гольф-клуба Насика, где часто бывали и приезжие из б о м б е я и местные жители. Между полем для гольфа и дорогой рос гигантский пипал. Светила полная луна. Пассажиры болтали и смеялись, прижимая к себе бесчисленные узлы постельного белья и подпрыгивая на жестяных чемоданах и медных горшках. Вдруг, едва приблизившись к пипалу, пони в упряжке испугались и понесли, и проскакали еще милю по бездорожью, пока не опрокинули двуколки с пассажирами во враг. По крайней мере трое молодая женщина и двое детей погибли на месте. У одного мужчины оказался открытый перелом ноги, другой сломал руку, и все, включая и звозчиков, поранились и жутко перепугались. Дрожащим от страха пони помогли подняться, но они, если не считать нескольких царапин, были целы. Послали за полицией. Мертвых отвезли в морг при государственной больнице, а пострадавших отправили к дежурному врачу. На следующий день инспектор полиции провел дознание. Однако фактов для отчета набралось немного. Старейший брамин убеждал инспектора, что слышал леденящий душу крик и видел, как в лунном свете из пепла а возникла ужасная дьявольского вида фигура и нарочно напугала пони. Он утверждал, что этот призрак — душа Махадева м у н д ж и который нашел себе пристанище в п и п а л е у поля для гольфа. Но хотя с л о в а б р а м и н а подтвердили несколько женщин и один старик, инспектор все же не стал упоминать Мунджа в своем отчете. Он на себе испытал в ы с о к о м е р н ы й с к е п т и ц и з м а н г л и й с к и х чиновников и знал, что любой намек на подобное явление его начальник расценит как чёртово местное суеверие, а сам он получит взбучку, если испортит отчет такой чепухой. Жители Насика прекрасно понимали, почему инспектор отказался записывать слова старого брамина и не обиделись на него. В конце концов, что сможет сделать суперинтендант, даже узнав, что в Пипали живет м у н ж и допустим прикажет срубить дерево, но живущего в нем демона это лишь разозлит. Душа Махадева спрячется в новом месте и оттуда наделает еще больших бед. Нет, горожанам было ясно, что нужно делать дальше. Теперь, когда они точно знали, где обитает Мунже, следовало всячески задабривать его, поклоняясь ему как богу, оставлять под его деревом камни, выкрашенные в приличествующий божеству благородный красный цвет, каждый день подносить ему немного риса, а по ночам зажигать в его честь маленькие масляные лампадки. этих знаков внимания вполне хватило бы, чтобы у милости, ведь вспыльчивый нрав обыкновенного м у н д ж и но махадевчий острый ум пережил его тело, прекрасно понимал, что такие подаяния, пусть и приятны, но совершенно для него бесполезны. Чтобы как можно скорее переродиться и продвинуться к концу своего пути из 80 м и миллионов земных жизней, у него было только одно средство завладеть чужим телом. и добиться его гибели. Существовало несколько способов это сделать, но легким был только один: войти в тело через рот, когда его владелец зевнет. Маходев, успокоенный подношениями у подножья пипала, больше не жаждал вредить всем подряд, окружил по окрестностям, надеясь застать врасплох какого-нибудь зазевавшегося индийского путника. Но к его несчастью всякий индиец знает, чем это грозит, и во время зевка всегда щелкает пальцами урта, чтобы отпугнуть злых духов. Целый месяц дух Махаде в а в и л с я возле проходящих мимо, но никто не дал ему ни единого шанса. Зевали прохожие редко, а если и зевали, то никогда не забывали пощелкать пальцами и отпугивали Мунже. д Но однажды он увидел вдалеке англичанина. Тот стоял совсем один и зевал во весь рот. Махадеву пришло в голову, что раз уж с индийцами ничего не выходит, сгодится и тело англичанина. Сперва эта мысль была ему противна, хотя Махадев часто имел дело с англичанами и многие из них ему нравились. В вопросах питания он всегда оставался п р е д а н традициям, и ему было отвратительно оказаться в теле чужеземца коровоеда. И все же он решил. Что лучше войти в тело англичанина и выгнать оттуда его душу, чем навеки оставаться анимасине корпора, душой без тела и в л а ч и т ь жалкое существование в своем дереве. Но сидя в засаде и ожидая, когда какой-нибудь англичанин решит поиграть в гольф, он обнаружил новое препятствие: зевая англичане, особенно если они были не одни, прикрывали рот рукой. что не хуже щ е л к а н ь е пальцами преграждало ему путь. И все же м а х а д е в надеялся, что раз один англичанин уже зевнул, не прикрывая рот, то это произойдет снова. Так и случилось. п р о м а я в ш и с ь несколько дней, м а х а д е в увидел, как к пипалу приближается помощник судьи Колин Треверс. Тот задержался в суде до поздна и, не найдя в клубе партнера для гольфа, решил играть в одиночку. Он очень устал и его одолела зевота. Как раз возле пепала он зевнул в десятый, наверное, раз. В одной руке он держал клюшку Маши, в другой сумку, так что прикрыть рот ему было нечем. Он широко зевнул, обеспечив м а х а д е в у просторный проход. Мунже нырнул между двумя рядами крепких белых зубов прямо в горло Колину Треверсу. И пока тот ставил на землю сумку с клюшками и размышлял, какая из них, Маши или Айрон, подойдет для следующего удара, злой дух, когда-то бывший Махадевом, выгнал душу Треверса и занял освободившееся тело. Это было такое потрясение для Треверса, что он беспомощно опустился к подножию пипала, хватая ртом воздух. Однако вскоре силы к нему вернулись. И он без колебаний подчинился духу Махадева, став его послушным орудием. И действительно, с какой бы статьи ему противиться? Ведь он потерял собственную душу, и тело осталось без ее руководства. Теперь им полностью овладела душа Махадева, которая желала его гибели, чтобы освободиться для перерождения. Добиться этого можно было двумя способами: покончить с собой или совершить убийство, за которое его бы повесили. Но в индуизме самоубийство от махат к считается великим грехом, а Махадев и так достаточно согрешил, войдя в тело англичанина. В следующей жизни его точно ждала расплата за это преступление — родиться не брамином. Совершил он еще и самоубийство, одному небу и з в е с т н о какая ужасная судьба в ы п а л а бы на его долю. Он мог родиться махарм о или даже мангом. Так что ему оставалось лишь одно — совершить убийство и быть приговоренным к смерти. Приняв окончательное решение, он подобрал клюшки и направился в бунгало Треверса. Слуги увидели, как, им казалось, своего хозяина низко ему поклонились и раступились. с С миссис Треверс Мунже д знаком не был, но надеялся найти ее дома. Она сидела в столовой со своей подругой из медицинской миссии по другую сторону. г о д о в а р и Услышав шаги мужа, она спросила: "Это ты, Колин? Я думала, ты собирался в клуб. Здесь мисс Смит из медицинской миссии. Подойди, поздоровайся с ней. Она будет рада тебя увидеть. О, я буду очень рада", отозвалась мисс Смит. На стене сразу за дверью Мунджи заметил короткий кинжал. У Треверса он остался после суда над какими-то бандитами. Мунджи снял его со стены, проверил острие. И вышел в гостиную. Он наклонился к миссис Треверс, будто собирался ее поцеловать, но она, взглянув в его глаза в ужасе, отпрянула: "Боже мой, Колин, что это случилось с тобой? Ты сам не свой, тебя как подменили?" Вместо ответа лже Колин решительно вонзил кинжал ей в сердце. Несчастная миссионерка вскочила, чтобы убежать, но Мунджи догнал ее и убил ударом в спину. Он бросил кинжал. Прямиком направился к суперинтенданту полиции Альфреду Докинзу и спокойно сказал: «Я пришел признаться в двойном убийстве. Пожалуйста, арестуйте меня». Суперинтендант уже несколько часов пытался написать отчет о преступных племенах в своем округе. Многолетний опыт сделал его ходячей энциклопедией их порядков и обычаев, и он с первого взгляда мог определить, к какому племени принадлежит любой нищий бродяга. Но писательского опыта у него было куда меньше, чем полицейского. В попытках заполнить две страницы о т ч е т а м а т е р и а л о м которого умелому писателю хватило бы на толстую книгу, несчастный суперинтендант д о г р ы з а л деревянный конец пера. Он был слишком погружен в процесс, чтобы уловить смысл слов Треверса, но обрадовался возможности хотя бы ненадолго отвлечься от мучительного сочинения казённых фраз и поднявшись, сердечно произнес. Слава всевышнему Треверс! Рад вас видеть. Входите же, присаживайтесь и выпейте виски с содовой. Эй, бой, принеси нам по стаканчику. Я полагаю, вы пришли поговорить о деле фальшивомонетчиков или э, дайте подумать об убийстве маленькой Кришнабай? Нет, вовсе нет. Я пришел не по этим вопросам, суперинтендант. Сахип сказал Треверс машинально используя индийскую форму обращения. Я только что совершил двойное убийство и пришел сдаться. Двойное убийство? Какого чёрта? Что за колесица вы несёте? Если вы пришли морочить мне голову, старина, у меня сейчас нет на это времени, а какнибудь в другой раз. н о а прежде чем вы у й д е т е давайте все-таки выпьем. Кому же хочется пить в одиночку, а? Ха -ха, добродушно рассмеялся полицейский. Нет, суперинтендант Сахип, я не шучу, ответил Треверс серьезно. Я на самом деле совершил двойное убийство. Пожалуйста, пойдите и посмотрите сами. Через четверть часа Докинс одетый в белую униформу в сопровождении четырех констеблей был готов следовать за Треверсом. А теперь пойдемте посмотрим, что привиделось вашей сивой кобыле. т р а й в е р с не ответил, и все десять минут, пока они шли до дома помощника судьи, никто из них не сказал ни слова. На месте они увидели толпу встревоженных слуг, которые тут же з а г л а с и л и "Сахип убил свою мэм-сахип и доктора мэм-сахип. Сахип убил свою мэм-сахип и доктора м э м с а х и б Суперинтендант наконец начал понимать, что т р а й в е р с его не разыгрывает, и войдя в бунгало, В этом удостоверился. п о Вернувшись к одному из констеблей, д о г и н с приказал ему вызвать заместителя суперинтенданта Хана Сахиба Махмуда Хана, чтобы тот начал дознание. А он сам и Треверс в сопровождении двух констеблей отправились к дому Хана Бахадура. Последний, отставной заместитель магистрата округа Парс, чуть не свалился со стула, когда его попросили принять признание Треверса. Дело в том, заявил Треверс, что жена моя мне наскучила, и я ее ревновал. Я хотел от нее избавиться и заодно наказать ее за то, что она флиртовала с с Мунджи не знал по имени никого из офицеров, так что к концу фразы запнулся э, с некими военными джентльменами. Когда я пришел домой, она сидела в гостиной, и я решил ее убить. Я снял со стены кинжал, подошел к ней и нанес удар. Тогда эта глупая женщина, мисс Смит, начала в е р е щ а т ь Вы же знаете, как б о л т л и в ы эти медицинские миссионерки, так что я решил убить и ее. п р и з н а н и е записали слово в слово. Треверса на ночь заключили под стражу. Суперинтендант вызвал по телеграфу первого заместителя окружного магистрата, и следующим утром Треверс предстал перед магистратским судом. Магистрат записал все представленные полицией доказательства так коротко, как только мог. И когда Треверс подтвердил свою вину в двух убийствах и согласился с тем, что его признание записано верно, было принято решение передать дело в высокий суд б о м б е я В день суда над Треверсом весь Бомбей пришел в необычайное волнение. Зал заседаний был забит до отказа, сотни желающих не смогли попасть внутрь. Дело Трейверса рассматривали первым. Облаченный в красную мантию судья восседал под мечом правосудия. По обе стороны от него расположились шериф и главный магистрат п р е з и д е н т с т в а Так как судили англичанина, то все девять присяжных тоже были англичанами. Трейверс отказался нанимать защитника, так что один из членов коллегии адвокатов, англичанин, лично з н а в ш и й обвиняемого, добровольно взял защиту на себя. Но и он мало чем мог помочь, потому что Треверс настаивал на своей виновности, а медицинские свидетельства подтверждали его абсолютную вменяемость. Защитник попытался использовать предполагаемую ревность из признания Треверса, чтобы оспорить степень тяжести преступления. Но генеральный прокурор п р е з и д е н т с т в а указал на то, что ревность Треверса никак не оправдывает убийство мисс Смит. Судья коротко подвёл итог п р е н и я м И присяжные, не просовещавшиеся десяти минут, вынесли вердикт: виновен в убийстве. Но в дополнение к своему решению настоятельно рекомендовали суду смягчить наказание. Вряд ли они сами смогли бы объяснить, почему так поступили. Но в одном они были уверены точно: ни один человек в здравом уме не стал бы вести себя как Треверс. й А если он все-таки в здравом уме? Значит, не все факты известны суду. Судья был рад возможности не выносить смертный приговор человеку, которого знал лично и до недавнего времени уважал. К явному неудовольствию Треверса судья приговорил его к пожизненному заключению. Обвиняемого увели, и судья приступил к следующему делу. Треверса отправили в тюрьму Яровада. Где он с самого начала удостоился пристального внимания ее суперинтенданта, капитана Джеймсона из индийской медицинской службы. С Треверсом он не был знаком, но чувствовал, что за его поступком скрывается какая-то ужасная тайна. Охранники, переняв манеру суперинтенданта, уважительно обращались с Треверсом, и он отвечал им тем же. Его стали считать одним из самых образованных и благовоспитанных заключенных, которых когда-либо видели в этой тюрьме. Но это было затишье перед бурей. Мунджи не имел ни малейшего намерения оставаться в теле Треверса хоть на минуту дольше, чем необходимо. Раз двух убийств недостаточно для смертного приговора, значит, он совершит третье. Здесь он действовал наверняка. Согласно уголовному кодексу Индии, если убийство совершал приговоренный к пожизненному заключению, то наказанием для него могла быть только смерть. Вскоре Треверс попросил достать ему индийские булавы. Он объяснил, что привык заниматься с ними по полчаса каждое утро и что эти упражнения необходимы ему для здоровья. Джеймсон был рад помочь в такой пустяковой просьбе и в тот же вечер принес Треверсу свою запасную пару. Чтобы усыпить бдительность суперинтенданта, Трейверс рассыпался в благодарностях. Взяв булавы, он прокрутил их один раз в воздухе, затем той, что была в правой руке, со всей силы ударил Джеймсона по голове. Несчастный офицер упал с разбитым черепом на плиты тюремного двора, и второй удар разнес его голову в дребезги. Теперь торжествующий подумал м у н д ж и они обязаны меня повесить. Никто однако не спешил его арестовывать. Охранники были настолько поражены, что не могли сдвинуться с места. Тут в теле т р е в е р с а в з ы г р а л а ярость викингов его далеких предков, взяв верх над душой Махадева. В конце концов, зачем ждать суда? Почему не продолжить убивать, пока смерть сама не придет? Сжимая по булаве в каждой руке, Треверс пошел на индийских охранников, которые на свою беду оказались рядом, и те бросились в рассыпную. Он ринулся следом и мощными ударами забил до смерти всех, кого настиг. Индийские заключенные были в полном восторге. После каждого смертельного удара они аплодировали и кричали: «Шабаш сахип, Марос сахип, Браво сахип, Бейх и сахип». Только после того, как Трейвер с у б и л полдюжины охранников, сипаи, дежурившие у наружных ворот, бросились наверх в центральную башню, откуда просматривалась вся тюрьма. И стали вести прицельный огонь по трейверсу из своих винтовок. Убить его было не так-то просто. Он постоянно двигался и был в такой неистовой ярости, что казалось, раны не причиняют ему вреда. В конце концов, обессилев от потери крови, он рухнул на землю. Охранники дали залп по неподвижному телу. Он конвульсивно дернулся, попытался подняться и упал замертво. Наконец Мунже д добыл желанную свободу. Душа м и х а е в а покинула тело Треверса и заняла свое место в очереди душ, ожидающих перерождения. Все англичане, которые знали Треверса, были потрясены его преступлениями и его смертью. Какой страшный конец! столь многообещающей карьеры, говорили они. Треверс мог достичь всего. Ясно, что он сошел с ума, но какой ужасный конец! Да. Они были совершенно правы. Ужасный конец, страшный конец. А ведь то, что произошло с Треверсом, могло случиться с каждым из нас, с вами или со мной. Об авторе. Чарльз Огастус к и н к е й т (1870–1954) происходил из старинного шотландского аристократического рода Кинкейдов, давшего миру военных героев, политиков, ученых и писателей. Один из первых знаменитых Кинкейдов отличился в начале XIV века при захвате неприступного Эдинбургского замка, находившегося в ту пору в руках англичан. Сегодня широко известен художник Томас Кинкейд и его сказочные пейзажи. Кинкейды много веков служили Британской империи в разных концах света. Прадед и отец Чарльза, он сам и его сын Денис, выбрали Индию. Чарльз Кинкейд родился в Индии и жил там с родителями до трех лет. Затем его отправили на воспитание к бабушке в Шотландию. Когда молодой Чарльз окончил Оксфордский университет, он вернулся в Индию и поступил на государственную службу в бомбейском президентстве. Первые годы он не мог привыкнуть к жаркому климату и непрерывно болел, но твердо решил остаться. Служба требовала знания местных языков, и Чарльз выучил хиндустани, синдхи и маратхи. И последним он владел так хорошо, что в течение трех лет экзаменовал по этому языку всех соискателей должностей в правительстве б о м б е я В тридцать три года он женился на сестре своего друга, тоже британского служащего, и через год родился его старший сын Денис. Чарльз проработал в Индии тридцать пять лет, окружным судьей в городе Насике, где происходит действие рассказа Мунже, д судьей высокого суда б о м б е я С 1910 года он занимал должность личного секретаря генерал-губернатора Индии и в этой должности организовывал прием короля Георга V, а позднее стал юридическим советником генерал-губернатора. Чарльз был увлечен Индией, изучал ее историю, обычаи, фольклор. Он начал писать на исторические темы для Times of India и сотрудничал с этой газетой всю свою жизнь. Хотя положение британского служащего не позволяло ему публично высказывать свои взгляды, Чарльз не мог оставаться равнодушным к тому, что происходило в стране, и под псевдонимами писал и на политические темы. к и н к е й т стал автором уникального трехтомного исследования "История народа Маратхи". Он собирал и переводил на английский индийские сказки и легенды. У него был прекрасный стиль, и его забавные рассказы о жизни и обычаях и н д и й ц е в рассчитанные в первую очередь на европейцев, сделали его популярным писателем. Кинкейду с его английским юмором удавалось передавать в них абсурд и странную гармонию, в которой сосуществовали и проникали друг в друга две культуры: строгая, рациональная британская и полная мистицизма и н д и й с к а я Выйдя в отставку, Чарлз ь к и н к е й т вернулся в Метрополию и работал вице-консулом сначала во Франции, потом в Берне. Его сын Деннис пошел по стопам отца и не только поступил на государственную службу в Индии, но и стал историком и писателем. У него было яркое, признаваемое современниками писательское дарование. Рассказ Мундже был издан в 1936 году в составе сборника «Индийские рождественские рассказы». Он оказался не только одним из лучших рассказов Кинкейда, но и, увы, пророческим для автора. Вскоре Деннис, которому только исполнился 31 год, погиб во время плавания в неспокойном море. Как и Балвантрао, Чарльз Кинкейд был вынужден оплакивать неожиданную и несправедливую гибель талантливого сына. Этот рассказ имел и другую связь с автором. Несомненно, что упоминаемый в нем английский судья, который знает древние индийские обычаи лучше и н д и й ц е в и помогает жрецам у милости в и т ь богов и предотвратить засуху, это сам к и н к е й т